Глава двадцать пятая Это не эпилог, это последняя глава повести, которую я считал завершенной, и я дописываю ее своей рукой. Она будет краткой, поскольку обо всем, что важно, я уже рассказал, и остается лишь изложить некоторые голые факты. Возможно, позже у меня найдутся подходящие слова, чтобы яснее описать, до какой степени я обессилел, После всего, что случилось, ну, пока что я могу это лишь констатировать, поставив подпись на копии так тщательно записанной Дэвидом, и я не ушёл из монастыря. Было слишком поздно. За воротами прошла вся ночь, и мне, перевозбуждённому после описанных мной Дэвиду событий, пришлось удалиться в одну из потайных кирпичных комнат здания, показанных мне Дэвидом, место Куда когда когдато заточили Листат, никогда ещё я до такой степени не выматывался, ни с восходом солнца, ни я моментально погрузился в сон. С наступлением сумерек я поднялся, расправил одежду и вернулся в часовню. Я опустился на пол и поцеловал Листата с нескрываемой любовью, как прошлой ночью. Я никого не замечал и даже не знал, кто там присутствовал. Поверив Мариусу на слово, я вышел из монастыря, мытый фиолетовым светом раннего вечера, доверчиво скользя глазами по цветам и прислушался, чтобы аккорды сонаты Сибил привели меня в нужный дом. Через несколько секунд я услышал музыку, далёкие, но быстрые фразы из сонаты первой части знакомой песни Сибил. А она звучала с непривычной звонкой чёткостью, с новой апатичной интонацией, передававшей ей властный рубиново-красный оттенок, понравившийся мне с первого звука. Значит, я не напугал свою девочку до потери рассудка. Значит, с ней всё в порядке. Она благоденствует и, возможно, влюбляется, как многие из нас, в сонную, душную прелесть нового Варлеана. Ианий миа для наподспешил к указанному месту и не успев даже ощутить ветер, оказался перед огромным трёхэтажным красным кирпичным домом в Метре, перед местом и нового Орлеан, обладавшим, несмотря на близость к городу, чудесной атмосферой уединения. Как и говорил Мариус, этот новый американский особняк со всех сторон окружали гигантские дубы. А французские двери с чистыми блестящими стёклами были Настиш разпахнуты навстречу раннему утру. Мои ноги ступали по длинной мягкой траве, а из каждого окна лился роскошный свет, такой дорогой сердцу Мариоса, как лилась ему музыка пассионаты. Вот настоящий момент, она с удивительной грацией переходила ко второй части. которая сначала обещает быть более спокойным фрагментом произведения, но быстро присоединяется к общему безумию. Я остановился на полпути и прислушался. Никогда ещё я не слышал таких прозрачных, просвечивающих нот, таких ярких и изысканно чётких. Ради чистого удовольствия я попытался определить различие между этим исполнением и остальными, что я слышал в прошлом. Они не отличались друг от друга, волшебны, глубоко задевающие душу, но этот вариант был просто изумителен. Быть может, причиной тому служили особенности грандиозного концертного рояля. На мгновение меня охватило горьстное, ужасное, цепкое воспоминание о том, что я увидел, когда прошлой ночью пил кровь Листата, и не позволил себе, выражаясь нашим невинным языком, А живёт его в памяти, и потом явственно покраснел, обнаружив приятную неожиданность. Мне не придётся ничего рассказывать. Я всё продиктовал Дэвиду, а когда он отдаст мои копии, я доверю их тем, кого люблю, тем, кто захочет знать, что я видел. Что касается меня, я не собирался в этом копаться, и я не мог. Слишком сильно я чувствовал Что тот, кого я видел на пути на Голгофу, будь он настоящим или плодом фантазии моего греховного сердца, не хотел, чтобы я его видел, и чудовищным образом оттолкнул меня, и я ощущал себя отвергнутым до такой степени, что едва мог повей, будто смог описать это Деведу. Нужно было выбросить эти мысли из головы, и я наложил запрет на всяческие отзвуки мрачных переживаний. И снова отдался музыке Сибил, стоя под дубами, на извечном речном ветру, от которого в этих местах не скрыться. Она клала да у меня, успокаивала, заставляла чувствовать, что земля полна неукротимой красоты, даже для такого, как я. Музыка третьей части достигала своей блистательной кульминации, и я решил, что у меня вот-вот разорвётся сердце. Только когда отзвучали финальные аккорды, я осознал то, что было очевидным с самого начала. Не Сибилл играла ту музыку, не Сибилл. Я знал каждый нюанс трактовок Сибил. Я знал её способы выражения, я знал качество тона, неизбежно производимое её неповторимыми прикосновениями. Хотя её интерпретации всегда были произвольными, И я тем не менее знала её музыку, как знает чужой стиль письма или особенности работы художника. И это была Нисибел. И тогда меня осенила истина: это была Сибел. Но Сибел стала уже не Сибел. В первую секунду я не мог в это поверить. Сердце остановилось в груди. Потом я вошёл в дом размеренной решительной походкой человека, который не остановится ни перед чем, чтобы выяснить правду о том, что ему показалось. Через мгновение я всё увидел своими глазами. Они собрались все вместе в великолепной комнате. Прекрасная гибкая Пандора в коричневом шёлковом платье, подпоясанном на талии в старинном греческом стиле. Марио в светлом бархатном смокинге и жёлтых брюках. И мои дети, мои прекрасные дети, сияющий Бенжи в белом одеянии, бешено танцевал по комнате босиком, растопырив пальцы, словно стараясь ухватить ими воздух. А Сибил, моя потрясающая Сибил, тоже с обнажёнными руками, в платье из ярко-розового шёлка, откинув за плечи длинные волосы, Сидела у рояля, как раз переходя к первой части. Все лампиры, все до единого. И я плотно стиснул зубы и прикрыл рот, чтобы мои крики не разбудили весь мир. И я кричал и ревел, в сжатые ладони, и я выкрикивал одно единственное слово отрицания: "Нет! Нет! Нет!", повторяя его вновь и вновь. И я больше ничего не мог произнести, Больше ничего не мог кричать, Больше ничего не мог делать. И я кричал, и не мог остановиться. И я так плотно закусил губы, Что заболела челюсть, Руки затряслись, как птичьи крылья, Неспособные достаточно плотно заткнуть мне рот. А из глаз опять хлынули слезы, Густые, как тогда, когда я поцеловал листата. Нет, нет, нет. Он внезапно я раскинул руки, сжав кулаки, и мой рёв уже готов был вырваться на свободу, взорваться бушующим потоком. Но Марио с силой схватил меня, стремительно прижал к себе и уткнул лицом себе в грудь. И я пытался вырваться, и я изо всех сил пинало его и колотил кулаками. Как ты мог, ревел я. И его руки поймали мою голову в безнадёжную западню, и его губы покрывали меня противными, ненавистными поцелуями, от которых я отчаянно отбивался. Как ты мог? Как ты посмел? Как ты мог? В конце концов я обрёл достаточно пространства, чтобы иметь возможность наносить ему удар за ударом. Но что толку? как слабы и бессмысленны мои удары против его силы, как беспомощны, глупы и мелочны мои жесты. А он стоял и сносил их с неуразимо печальным лицом, сухими, но полными заботы глазами. «Как ты мог? Но как же ты мог?» – спрашивал я, и я не мог остановиться. Но внезапно Сибил оторвалась от рояля и подбежала ко мне, протягивая руки. Бен же, следивший за всей этой сценой, тоже помчался ко мне, и они нежно заключили меня в оковы своих хрупких рук. Но, ну, Арман, не злись, не надо, не расстраивайся, мягко выкрикивала Сибил мне в ухо. Мой замечательный Арман, не расстраивайся, не надо, не вредничай, мы с тобой навсегда. Арман, мы с тобой, он сделал чудо, закричал Бенджи. Не обязательно рождаться из чёрных яиц. Ах, ты Дибук! Рассказал нам такую сказку. Арман, мы теперь никогда не умрём, никогда не заболеем, нас никто не обидит, нам нечего больше бояться. Он подпрыгнул от восторга, закружился в новом вихре веселья, изомляясь и смеясь, радуясь новообретённой энергии, позволяющей прыгать так высоко и так грациозно. Арман, мы так счастливы. О да, пожалуйста, кричала Сейбл своим более глубоким и более нежным голоском. Мы так тебя любим, Арман, и я так тебя люблю, так люблю. Мы не могли иначе, не могли. Мы не могли иначе, мы хотели быть с тобой навсегда. Мои пальцы нависли над ней, желая её утешить. Но она отчаянно зарывалась лбом в мою шею, крепко обхватив меня на уровне груди, и я не мог до неё дотронуться, не мог её обнять, не мог её преодолеть. Арман, я тебя люблю, я тебя обожаю, Арман, я живу только ради тебя. А теперь мы навсегда вместе, сказала она. И я кивнул, пытаясь заговорить. Она поцеловала мои слёзы. Она целовала их быстро и отчаянно. Прекрати, прекрати плакать, не плачь, повторяла она тихим, настойчивым шёпотом. Арман, мы тебя любим. Арман, мы так счастливы, закричал Бенджи. Смотри, Арман, смотри, теперь мы вместе будем танцевать под её музыку. Мы всё сможем делать вместе. Арман, мы уже поохотились. Он подлетел ко мне и согнул ноги в коленях. Он готовись прыгнуть от возбуждения, как бы подчёркивая смысл своих слов. Потом он вздохнул и снова протянул ко мне руки. Бедняга Арман, ты весь неправильный, ты живёшь не теми мечтами. Арман, ты что не понял? Я люблю тебя, прошептал я неслышным голосом в сибел на ухо. И я повторила эти слова, и моё сопротивление было сломлено. И я нежно прижал её к себе и потрогал неистовыми пальцами её шёлковистую белую кожу, извиняющие тонкие блестящие волосы. Не отпуская её, я прошептал: "Не дрожи, я люблю тебя, я люблю тебя". Левой рукой я вцепился в Бенджека. "А ты разбойник, ты всё мне расскажешь со временем. А пока что дай я тебя обниму". Гдать мне обнять вас обоих. Меня трясло, это меня оттрясло, а не их. Они снова окружили меня со всей своей нежностью, стараясь меня согреть. Наконец похлопав каждого из них по плечу, поцеловав на прощание, не отпустил и в изнеможении упал в большое старое бархатное кресло. У меня болела голова, и я чувствовал, как подступают слёзы. Но я проглотил рыдания ради них. У меня не осталось выбора. Сибил вернулась к роялю и ударив по клавишам, опять приступила к сонате. На этот раз она пропела ноты красивым низким сопрано. А Бенджес снова принялся танцевать, кружась, прохаживаясь, топая босой ногой в такт темпу игры Сибил. И я наклонился и сжал голову руками. Мне хотелось, чтобы мои волосы опустились как можно ниже и скрыли меня от всеобщих глаз, но несмотря на густоту, это были всего лишь волосы. И я почувствовал на своём плече чью-то руку, не напрягся, но не мог произнести ни слова, иначе я заново начал бы во весь голос кричать и ругаться. И я молчал. И я не жду, что ты меня поймёшь, тихим голосом сказал он. И я выпрямился. Он сидел рядом со мной на подлокотнике кресла. Он смотрел на меня сверху вниз. Я сделал приятное лицо, улыбнул даже лучезарную улыбку и заговорил таким безмятежным и бархатным голосом, что никто не заподозрил бы, будто мы обсуждаем что-то помимо любви. Как ты мог? Зачем ты это сделал? Неужели ты настолько меня ненавидишь? Не лги мне. Не говори мне глупости. Сам знаешь, я в них никогда, никогда не поверю. Не обманывай меня ради Пандоры, ради них. Я всегда буду заботиться о них, и я всегда буду их любить. Но не лги. Ведь ты же сделал это из мести. Мастер, ты сделал это из ненависти? А о чём ты? Спросил он прежним голосом. у вражавшем безмерную любовь, и можно было подумать, что его искреннь. Умоляющее лицо говорит со мной голосом самой любви. И если я когда-нибудь делал что-то из любви, я сделал это сейчас. И я сделал это из-за всех несправедливостей, ой, повших на твою долю, из-за пережитого тобой одиночества, из-за кошмаров, которые мир обрушил на тебя, когда ты был слишком молод и неопытен. Чтобы им противостоять А потом слишком подавлен Чтобы сопротивляться от всего сердца И я сделал это ради тебя Нет, ты лжешь Ты лжешь в своей душе Сказал я И если не на словах Ты сделал это из злобы И сейчас дал мне это понять со всей ясностью Ты сделал это из злобы Потому что из меня получился не такой вампир Каким ты хотел меня видеть И я не стал здравомыслящим мунтарём, способным противостоять Сантине и его банде чудовищ. И именно я через столько веков ещё раз разочаровал тебя, ужасно разочаровал. Не ведь я ушёл на солнце, увидев клад. Вот почему ты так поступил. Ты сделал это из мести. Ты сделал это из разочарования. А я не от ужаса в том, что ты сам ничего не понимаешь. Ты не мог снести, что у меня чуть не разорвалось сердце, когда я увидел на платье его лицо. Ты не мог пережить, что ребёнок, которого ты вырвал из венецианского борделя, которого ты вскормил своей кровью, которого ты учил по своим книгам, воззвал к нему, ой, видя в его лице на платье. Нет. Это настолько далеко от истины, что ты разрываешь мне душу. Он покачал головой. Несмотря на белизну и отсутствие слёз, его лицо было совершенным воплощением печали, как картины, написанные его собственными руками. И я сделал это потому, что они любят тебя, как никто ещё тебя не любил, потому что они свободны, а в глубине их благородных сердец кроется глубокое коварство, не дающее им отшатнуться от тебя такого, какой ты есть. И я сделал это потому, что они, увы, кованы в той же печи, что и я. Оба обладают острым умом и силой, способностью выжить. И я сделал это потому, что её не поработило безумие, а его не поработили бедность и невежество. И я сделал это потому, что они были твоими избранниками, идеально подходили тебе, а я понимал, что сам ты этого не сделаешь. и они в конце концов возненавидят тебя, как ты ненавидел меня за отказ, и ты скорее потеряешь их из-за отчуждения, скорее позволишь им умереть, чем уступишь. Теперь они твои, ничто вас не разлучит, и они до краев наполнены моей кровью, древней, могущественной, чтобы стать твоими достойными спутниками, а не бледной тенью твоей души, как Луи. У вас не разделит барьер создателя и порожденного им вампира, и ты сможешь узнавать тайны их сердец, как они могут узнавать твои тайны. Мне хотелось в это поверить, мне так сильно хотелось в это поверить, что я поднялся и ушел от него, ласково улыбнувшись моему Бенджамину и украдкой поцеловав Сибил, проходя мимо. И я удалился в сад и встал в одиночестве между... Пари массивных дубов. Их мощные корни поднимались из земли, образуя холмики из твёрдого, покрытого волдырями дерева. Я устроился в этом каменистом месте и положил голову на ствол ближнего из двух деревьев, и его ветви опустились и укрыли меня как вуаль, сделав то, чего не смогли сделать волосы. Стоя в тени, я чувствовал себя защищённым, чувствовал, что нахожусь в безопасности. Сердце моё успокоилось, но оно было разбито, и мой рассудок пошатнулся. И мне достаточно было заглянуть в открытую дверь в блистательный яркий свет на моих двух белых вампирских ангелочков, чтобы опять заплакать. Мариус долго стоял в далёком дверном проёме. Он на меня не смотрел, и я взглянул на Пандору и увидел, что она свернулась в другом большом бархатном кресле. словно старалась защититься от какой-то ужасной муки, возможно, всего лишь от нашей ссоры. Наконец Мариус отважился подойти ко мне. Думаю, на это ему потребовалось немало усилий воли. У него на лице внезапно появилось несколько сердитое, не даже гордое выражение. Мне было наплевать. Он стал передо мной, но ничего не говорил. Мне казалось, собрался стойко выслушать всё. Что скажу я? Почему ты не дал им прожить свои жизни? Спросил я. Не кто-нибудь, а ты. Чтобы ты не чувствовал по отношению ко мне с моим недомыслием. Почему ты не дал им пользоваться тем, что подарила им природа? Зачем ты вмешался? Он не ответил. Но я и не дал ему такой возможности. Смягчив свой тон, чтобы не беспокоить их, я продолжил. «В самые темные времена, — сказал я, — меня всегда поддерживали только твои слова. Нет, я не говорю о тех веках, когда я был пленником искаженных вероучений и мрачных заблуждений. Я говорю о том, что было намного позже, после того, как я, подстрекаемый листатом, вышел из подземелья, когда я прочел, что написал о тебе листат, а потом выслушал твои объяснения». Это ты, мастер, заставил меня увидеть всё, что я мог, в чудесном ярком мире, разворачивающемся вокруг меня так, как я и не представлял себе в той стране или в те времена, в которые родился. И я не мог сдерживаться. Я остановился, передохнуть и послушать её музыку, и осознав, как она прекрасна, жалобна, выразительна и по-новому загадочна, я опять чуть не заплакал. Но я не мог себе этого позволить, и я думал, что мне необходимо сказать намного больше. Мастер, это ты сказал, что мы движемся вперёд в том мире, где отмирают старые религии, суеверные и жестоки. Это ты сказал, что мы живём в эпоху, когда злу больше не отводится необходимого места. Вспомни, мастер, ты же сказал Листату, что никакое вероучение или кодекс не могут оправдать наше существование, ибо людям теперь известно, что такое настоящее зло. Это голод, нужда, невежество, война, холод. Ты сам так сказал, мастер, сказал намного элегантнее и полнее, чем я способен выразить, но именно на этих грандиозных рациональных основаниях ты спорил самый ужасный из нас. на ради святости и драгоценной красоты этого естественного мира, мира людей. Это ты отстаивал человеческую душу, утверждаешь, что она растёт как в плане глубины, так и в плане чувства, что люди живут теперь не ради блеска войны, что они познали прекрасные вещи, ранее доступные лишь богача, а теперь принадлежат всем. Ты сам говорил, что после тёмных веков кровавых религий появился новый свет свет разума этики и подлинного сострадания и он не только освещает но и согревает прекрати арман замолчи сказал он он говорил мягко но строго я помню эти слова я помню каждое из них но я больше в это не верю я был потрясён Я был потрясён монументальной простотой этого отречения. Оно простиралось за пределы моего воображения, но я достаточно хорошо его знал, чтобы понимать каждое слово. Он говорит всерьёз. Он спокойно посмотрел на меня. Да, когда-то я в это верил, но понимаешь, эта вера основывалась не на логике и наблюдениях за человечеством, в чём я себя убедил. И я заблуждался. И когда я в конце концов это осознал, когда я увидел, что это на самом деле слепой, отчаянный и нелогичный предрассудок, моя вера внезапно рухнула и разбилась вдребезги. Арман, и я говорил так, потому что считал, что говорю правду. Но это было своего рода кредо, кредо разума, кредо эстетики, кредо логики. Кроме искушённого римского сенатора, закрывающего глаза на тошнотворную реальность окружающего мира, потому что если бы он признался себе в том, что открывается ему в низости его братьев и сестёр, то сошёл бы с ума. Он перевёл дух и продолжал, повернувшись спиной к яркой комнате, загораживая юных вампиров от своих обжигающих слов. А я безусловно Только этого и хотел. Я знаю историю, я читала её, как другие читают Библию. Я не могу успокоиться, пока не вытащу на свет всё, что когда-либо было написано, всё, что можно познать, пока не расшифрую кодексы всех культур, оставивших мне полные ложных надежд свидетельства, которые я смогу высмотреть в камне, в земле, в папирусе или в глине. Но в своём оптимизме я заблуждался, и я был невежествен, невежествен, как и все, кого я обвинял в этом. Я отказывался окунуться в окружавший меня кошмар, достигший в этот век, в этот век разума, своего апогея. А гляньь назад, дитя, и если хочешь, и если ты собираешься со мной спорить, А глянесь на золотой Киев, знакомый тебе только по песням, после того, как бешеные монголы сожгли его соборы и истребили население как скот, чем они занимались по всей Киевской Руси на протяжении 200 лет. А глянесь на летописи Европы, видишь, повсюду бушуют войны, в святой земле, в лесах Франции и Германии. плодородных землях Англии, да, благословенные Англии в каждом уголке Азии. Почему же я так долго занимался самообманом? Разве я не видел те русские степи, те спаленные города? Ведь вся Европа могла пасть под силой Чингисхана, подумая о великих английских соборах, превращенных в груды камней самонадеянным королем Генрихом. Подумая о книгах народов Мая, брошенных в огонь испанскими священниками, инки, ацтеки, альмеки, все эти народности ушли в небытие. Цепь кошмаров, кошмар за кошмаром. Не так было всегда, не больше притворяться я не могу, когда я вижу, как миллионы погибают в газовых камерах по прихоти маньяка-австрийца. Когда я вижу, как истребляют под корень африканские племена, забивая реки разбухшими трупами, когда я вижу, как бушующий голод охватывает целые страны, в реки забили для обжор, я не могу продолжать верить в эти пошлости. Не знаю, какое конкретно событие разбило мой самообман, не знаю, какой конкретно ужас сорвал маску с моей лжи. Были ли это миллионы голодающих на Украине, заключённые в ней по воле их собственного диктатора, или же пришедшие за ними тысячи людей, погибшие, когда в небеса над степью изверглась ядерная отрава, защиты от которой им не предоставило то самое правительство, что заставляло их голодать? Были ли то монастыри многородного непала, цитадели медитации и милосердия, простоявшей тысячи лет, более старой, чем я и моя философия, уничтоженные армии алчных, хватких милитаристов, развязавших безжалостную войну с монахами в шафрановых одеждах, бесценные книги, брошенные в огонь, древние колокола расплавленные, чтобы никогда больше не призвать кротких людей к молитве. А что случилось всего за два десятилетия до этого самого часа? Пока народы Запада танцевали на дискотеках и локали коктейли, небрежно сокрушаясь между собой по поводу бедного несчастного Далай-ламы, не переключая телевизионный канал. Не знаю, кто именно: китайцы, и японцы, кхмержицы, и евреи, украинцы, поляки, русские, курды. О, Господи, этой песне нет конца. У меня не осталось вер У меня не осталось оптимизма, у меня не осталось твердых убеждений в плане логики и этики. Мне не за что было упрекнуть тебя, когда ты встал на ступенях собора, протягивая руки к своему всезнающему и всемогущему Богу. Я ничего не знаю, потому что я знаю слишком много, но понимаю очень мало и никогда не пойму. Но и ты, и все, кого я знал, научили меня обучать. Что любовь есть необходимость, как дождь необходим цветам и деревьям, как пища голодным детям, как кровь голодным хищникам и падальщикам, то есть нам нам нужна любовь, и любовь, как ничто другое, может заставить нас забыть и простить любое зверство. Поэтому я извлек их из прославленного, манящего перспективами современного мира, столбами больных и отчаявшихся. И я извлек их оттуда и отдал им единственную силу, которой обладаю. И сделал это ради тебя. И я дал им время, время, чтобы возможно найти ответ, которого живые и смертные могут никогда не узнать. Вот и все». Я знал, что ты будешь кричать. Я знал, что ты будешь страдать, но при этом я знал, что ты примешь их, никогда всё кончится, будешь их любить. И я знал, что они тебя отчаянно нужны. Вот ты и соединился со змеем, львом и волком. И они намного выше худших из людей, проявивших себя в эти времена колоссальными чудовищами. Они вольны осторожно питаться миром зла. Повисла пауза, и я долго думал, прежде чем заговорить. Сибил прекратила играть, и я знал, что она волнуется за меня, что я нужен ей, и я чувствовал, чувствовал сильный толчок ее вампирской души. Придется пойти к ней, и скоро. Но я остановился, чтобы произнести еще несколько слов. «Тебе следовало бы доверять им, мастер. Тебе следовало позволить им воспользоваться своим шансом. Что бы ты ни думал о мире, ты должен был дать им время. Это был их мир и их эпоха». Он покачал головой, как будто разочаровался во мне. Немного устал, словно он давно уже разрешил для себя все эти вопросы. «Возможно, еще до моего вчерашнего появления». Казалось, он хочет выкинуть это из головы. «Арман, ты навсегда останешься моим сыном», сказал он с великим достоинством. «Все, что есть во мне волшебного и божественного, связано с человеческим. Так было всегда. Ты должен был дать им возможность прожить свой час. Никакая моя любовь не могла подписать им смертный приговор или допустить отчасти. Он аж странный, необъяснимый мир. По твоим оценкам, мы, может быть, не хуже людей, но ты мог бы и сдержать свое слово, мог бы оставить их в покое». «Достаточно». К тому же появился Дэвид. Он принес копию расшифровки, над которой мы работали. Но не это его волновало. Он приблизился к нам медленно, явно возвещая о своем присутствии, Давай нам возможность замолчать, что мы и сделали. И я повернулся к нему, не в состоянии сдерживаться. Ты знал, что это произойдёт. Ты понял, когда это случилось? Нет, торжественно ответил он. Спасибо. Ты нужен им, твоим детям, добавил Дэвид. Мариус может быть создателем, но они всецело твои. "Знаю", сказал я. "И я иду, и я сделаю всё, что нужно". Мариус протянул руку и едва тронулся до моего плеча. Но вдруг я сознал, что его выдержка находится на грани срыва. Когда он заговорил, его голос дрожал и звенел от чувства, и ему ненавистно была буря в душе. Моя печаль лишила его самообладания, и я прекрасное это понимал. удовлетворения мне это не принесло ты меня презираешь возможно ты прав и я знал что ты будешь плакать но в некотором глубинном смысле я неправильно судил о тебе я кое-чего в тебе не понял может быть я никогда не понимал чего же мастер идавит испросил я ты любил их самоотверженной любовью прошептал он Все их странные недостатки, дикие пороки Не компрометировали их в твоих глазах Ты любил их, возможно, с большим уважением, чем я Чем я любил тебя Он выглядел потрясенным И я мог только кивнуть И я вовсе не был уверен, что он прав Моя потребность в них никогда не подвергалась проверке Но я не собирался ему об этом рассказывать Арман... сказал он Ты же понимаешь ты можешь оставаться здесь сколько хочешь Хорошо потому что наверное придётся ответил я Им здесь нравится а я устал Поэтому большое тебе спасибо И ещё кое-что продолжал он И я говорю от чистого сердца Что, мастер? Девид встал рядом чему я очень радовался так как он служил своего рода сдерживающим фактором для моих слез. «Я искренне не знаю ответа и спрашиваю тебя со всем смирением», сказал Мариус. «Увидев плат, что ты увидел на самом деле?» «Нет, я не спрашиваю, был ли то Христос, был ли то Господь, было ли то чудо. Я хочу знать следующее. Там было пропитанное кровью лицо существа, положившего начало религии, Велиновный в таком количестве насилия, которого не знали ни одно вероисповедание мира. Пожалуйста, не злись на меня, а лишь объясни, что ты увидел? Просто потрясающее напоминание о твоих иконах или же на самом деле оно действительно было пропитано любовью, а не кровью? Объясни, мне искренне хотелось бы знать, кровь это или любовь? «Ты задаешь старый и простой вопрос», — сказал я, «а в моем настоящем положении я совсем ничего не знаю. Тебе интересно, как он мог стать моим Господом, учитывая твое описание мира, твои знания Евангелия и Заветов, изданных во имя Его? Тебе интересно, как я мог поверить во все это, когда ты в это не веришь? Я прав». Он кивнул. Да, мне интересно, потому что я тебя знаю, и знаю, что вера это как раз то, чем ты просто не обладаешь. Эти слова меня потрясли, но я мгновенно понял, что он не ошибся, и я улыбнулся. Внезапно я ощутил прилив трагического, волнующего счастья. "Что ж, я понял, о чём ты говоришь", начал я. "И я дам тебе свой ответ". Я увидел Христа, некий кровавый свет, оличность человека, силу. Я почувствовал, что узнал его, но он не был Господом Богом, Отцом Всемогущим. Он не был Создателем вселенной и всего мира. Он не был Спасителем. Он не был тем, кто явился ради искупления грехов, начертанных в моей душе до моего рождения. Он не был вторым лицом Святой Троицы. Он не был теологом, вещающим со Святой Горы. Для меня он был не таким. Для других, может быть, но не для меня. «Так кем же он был, Арман?» Спросил Дэвид. «Я записал твою историю, полную чудес и страданий, но я так и не понял, какова концепция Господа, которую ты вкладываешь в это слово». «Господь», — повторил я, — Это не то, что ты думаешь. Это произносится с интимностью, с теплотой. Это тайное, священное имя Господь. Я сделал паузу, а потом продолжил. Да, он Господь, но лишь потому, что он является символом понятия бесконечно более доступного, бесконечно более значительного, чем правитель, король или властелин. Я снова заколебался, подыскивая подходящие слова. Глаза у Шани вели себя так искренне. Он был моим братом, сказал я. Да, вот кем он был, моим братом, символом всех братьев, и поэтому в его основе лежит только любовь. Вот, носитесь к этому с презрением. Ой, смотрите на меня с неодобрением. Но вам не постичь сложность того, кем он является на самом деле. Это легко почувствовать, но нелегко увидеть. Он был таким же человеком, как я. И, может быть, для многих из нас, для миллионов, другого понятия просто не существовало. Все мы, чьи-то сыновья и дочери. И он был чьим-то сыном. Он был человеком. Неважно, Богом или нет. Он страдал и считал, что делает это ради того, что казалось ему чистым, универсальным добром. И тем самым его кровь могла быть и моей кровью, ведь иначе и быть не может. И может быть для тех, кто мыслит как я, в этом и заключается источник его величия. Ты сказал, что я не обладаю верой. Не обладаю верой в титулы, в легенды. В иерархии, созданной такими же людьми, как мы, сам он не определял иерархию. Нет, он сам и был сутью. В нём я увидел величие по очень простым причинам. И его существо состояло из плоти и крови. Оно может быть и хлебом и вином, чтобы накормить целую землю. Вам этого не понять. Не получится. В вашем поле зрения плавает слишком много лжи о нём. И я видел его до того, как услышал о нём все эти истории. И я видел его глядяные иконы в своём доме и видел, как да рисовал его, когда я даже не знал всех его имён. И я не могу не думать о нём, никогда не мог и никогда не смогу. Больше мне сказать было нечего. Они очень удивились, но отнеслись к моим речам без особенного уважения. скорее всего, воспринимая неправильно каждое слово. Откуда мне было знать, в любом случае, чтобы они не чувствовали, это не имело абсолютно никакого значения. Ничего хорошего в том, что они задали мне свои вопросы, что я так старался раскрыть им свою истину не было. Мысленно я увидел старую кон, которую мать принесла мне в тот снежный день. Оплащение И философия такого не объяснит. И я задумался. Может быть, весь ужас моей жизни сводился к тому, что что бы я ни делал, куда бы я ни шёл, я всегда понимал о воплощение кровавый свет. Мне хотелось, чтобы теперь они оставили меня в покое. Меня ждала Сибил, что намного важнее, и я пошёл заключить её в объятия. Много часов проговорили мы, Сибил, Бенджи и я. Пандор ужасно расстроенная, но ни словом не дававшая это понять, пришла к нам, чтобы поддержать легкомысленную весёлую беседу. Позже к нам присоединились Мариус, а потом и Дэвид. Мы собрались в круг на траве под звёздами, ради молодёжи. Я старался выглядеть храбрым, и мы заговорили о прекрасных вещах. о местах, куда мы отправимся, о чудесах, увиденных Мариусом и Пандорой. Время от времени мы начинали спорить о всяких пустяках. Часа за два до рассвета мы разошлись. Сибил забралась глубоко в сад и с величайшим вниманием рассматривала по очереди каждый цветок. Бен же обнаружил, что может читать со сверхъестественной скоростью и переворачивал библиотеку вверх дном. Чем произвёл на всех большое впечатление. Н девет, устроившись за письменным столом Мариуса, исправляла опечатки и сокращения в расшифровке. Усердно редактируя копию, сделанную им для меня, мы с Мариусом сидели совсем рядом, плечом к плечу, прислонившись к тому старому дубу. Мы не разговаривали. Мы наблюдали за окружающим, может быть, слушали одну и ту же песню ночи. И я хотел, чтобы Сибил ещё поиграла. И я не помнил, чтобы она так долго не играла. И мне очень хотелось послушать, как она заново сыграет сонату. Первым необычный звук услышал Марьюс. Он с тревожно выпрямился, но передумал и опять прислонился к стволу рядом со мной. Что случилось? спросил я. Просто какой-то шум. И я не смог не смог его определить, сказал он и прислонился ко мне плечо, как и раньше. Практически одновременно Дэвид оторвал взгляд от работы. Появилась Пандора, она медленно, но настороженно двигалась к одной из освещённых дверей. Теперь и я расслышал этот звук, и Сибил, поскольку она тоже взглянула по направлению к воротам сада. Даже Бендж в результате соблаговолил его заметить. Он отложил книгу на середине фразы и зашагал, сурово нахмурившись к двери, чтобы оценить ситуацию и взять её под контроль. Сначала мне показалось, что меня подводит зрение, но очень быстро я познал фигуру, возникшую за воротами. Знакомая рука неловко открыла их и тихо притворила вновь. При приближении он хромал, точнее говоря, Он походил на усталого, отвыкшего от ходьбы человека. Он вышел на свет, падавший у наших ног на траву. И я был потрясен. О его намерениях никто не подозревал, никто не двигался. Это был листат в лохмотьях, грязный, как на полу часовни. Насколько я мог судить, от его головы не исходила ни одна мысль. А глаза оказались мутными, полными изнурительного удивления. Он остановился, глядя перед собой, и когда я поднялся на ноги, чтобы его обнять, приблизился ко мне и зашептал на ухо. Он говорил неверным, слабым от отсутствия практики голосом, очень тихо, и его дыхание касалось моей кожи. «Сивил!» — сказал он. «Да, Листат, что?» «Что, Сибил, скажи мне?» И я сжал его руки так крепко и любяще, как только смог. «Сибил», — повторил он, — «Как ты думаешь, если ты ее попросишь, она сыграет мне сонату, а пассионату?» И я отодвинулся и заглянул в его неясные, сонные серые глаза. «О да», — сказал я, и едва дыша от возбуждения и нахлынувшего чувства, Листат, я уверен, она сыграет. Сибил. Она уже повернулась. Она в изумлении следила, как он медленно пересёк лужайку и вошёл в дом. Пандора отошла, уступая ему дорогу, и мы в почтчительном молчании наблюдали, как он садится у рояля, спиной к правой передней ножке, подтягивает повыше колень, устало кладёт голову на скрещенные руки. не закрывает глаза. Сибил, попросил я, ты ему сыграешь а пассионату ещё раз, пожалуйста, и если можно. И, конечно, она заиграла.